Глава третья. Агата. «Агат, а может тебе вместе с Ванькой ко мне переехать? Квартира у меня, конечно, съемная, но хозяйка вроде адекватная, поймет». Присаживаясь передо мной на корточке, предложила Алла. И я зарыдала еще сильнее, понимая, что как бы ни хотела, не смогу согласиться на этот шаг. «Даже если мы съедем от Галины», Она все равно потребует плату, поэтому смысла не было никакого вешать на себя еще и оплату съемной квартиры. — Нет, я постараюсь упросить Галину Николаевну подождать еще, — ответила, а саму тошнить начало от событий годовой давности. Тогда мне пришлось ползать перед единственной оставшейся родственницей на коленях, вымаливая оформить надо мной Иванией опеку. Я чуть ли не целовала тетке ноги и клялась, что буду работать круглыми сутками, чтобы не стеснять и не обременять ее жизнь. Тогда и были обозначены наши с вами условия проживания на территории Галины. Я не думала о том, как мне будет трудно, просто ужасно боялась потерять еще и брата. Эта Галина, сука редкостная, отправить бы ее к овичалам злобно прошептала Алла и погладила меня по плечу. Честно, мне всегда становилось легче, даже от такой поддержки. Чувства одиночества и ненужности всему миру отступали и появлялись силы бороться. — Спасибо, Ал. У меня есть идея, жди здесь! — неожиданно встрепенулась девушка и помчалась по коридору в сторону подсобки. Что за идея появилась в ее светлой голове? понятия не имела. Но внутри вспыхнула надежда. Еще совсем прозрачная и хрупкая, но все же надежда на то, что Алла дельным советом поможет найти нужную сумму денег к завтрашнему вечеру. Блондинка вернулась спустя минут пять и нашла меня в зале, где я обслуживала последних на сегодня посетителей. Компания из пяти парней что-то отмечала, выпивала и отпускала в мою сторону пошлые шуточки. Но мне было плевать. «Эй, красотка, а может, поедем ко мне? Я хорошо заплачу», — предложил один из весельчаков и демонстративно помахал перед моим лицом пачкой новеньких пятитысячных купюр. Я, как завороженная, смотрела на деньги, и к огромному стыду в голове промелькнула мысль согласиться но Алла вовремя подхватила меня под локоть и оттащила в сторону. — Да ты чего? Не вздумай! — зашипела на ухо, а я снова расплакалась. Было противно от самой себя, но отчаяние туманило разум, толкало на поступки, от которых потом мне пришлось бы очень туго. — Ну все, не реви, держи! — девушка всунула мне в руку какую-то пластиковую карточку. Постаралась прочитать, что на ней написано, но буквы от скопившихся в глазах слез расплывались и выстраивались в какую-то несуразицу. — Что это? — Это визитка. Завтра с утра позвонишь по указанному на ней номеру и договоришься о встрече. — А... — Это не то, о чем ты подумала, дуреха! — засмеялась, заметив, как вытянулось мое лицо. — Погребак Анатолий Иванович. Кличка Окуляр он фотограф». «Фотограф?» – насторожилась, понятия не имея, каким именно образом мне мог помочь какой-то окуляр. «Я иногда встречаюсь с ним, чтобы подзаработать, да не вылупляет и так глазки Агатик. Толю интимные услуги не интересуют, он просто делает очень красивые фотографии, которые потом размещает на своих платных сайтах или продает в разные издательства». Ты передашь ему авторские права на использование своих фоток, а он тебе хорошо за это заплатит. Впервые слышу, чтобы за фото платил фотограф, а не наоборот. Что-то настораживало. Не могла понять что, но от чего-то я не торопилась цепляться за этот шанс. Да и какая из меня фотомодель? Ни рожи, ни кожи, как постоянно говорит Галина Николаевна ну вообще то окуляр вампиры за свои услуги берет всего то несколько пробирок крови едва уловимо прошептала алла и виновато отвела взгляд Зато копии фоток в электронном виде сможешь забрать с собой на память он из тебя такую конфетку сделает добавила уже более воодушевленно, будто этот факт должен был меня очень сильно обрадовать. Ты в своем уме общение с вампами опасно «А как же зависимость?» — ужаснулась и едва не выронила поднос из рук, благо хоть на нем ничего не было. Толик не кусается. По закону питаться людьми можно лишь в специально отведенных для этого местах, а окуляр порлукровка, поэтому некоторые привилегии чистокровных ему, увы, недоступны. «И что с того? Ну, ты в больнице же много раз сдавала кровь из вены?» Ничего ведь страшного нет? У окуляра все стерильно, за это можешь не волноваться. Ему проблемы ни к чему, он просто хочет нормально питаться. Говорит, в пунктах дешевой суррогатной крови торгуют черти чем. Знаешь, Алла, мне вот почему-то нисколько не жалко этого окуляра. Он вампир, а значит, опасное существо. Я не могу так рисковать. Ну, как знаешь. Пожала плечами блондинка показывая своим видом то, что идей у нее больше не было. Оставшееся время до окончания смены мы с Аллой не разговаривали. работы была валом, а хотелось поскорее все закончить и разойтись по домам, чтобы отдохнуть. Завтра у меня первый выходной, и я планировала свозить Ваньку в парк на аттракционы, но это было до того, как он заболел, и как сбережения пришлось потратить на лекарства. Теперь придется прогулку отложить на неопределенный срок. Главное, чтобы мальчику стало лучше, а остальное все фигня. Прорвемся.